Доспех паладина был разделен на десяток частей. Было неизвестно, где легенда была правдой и где вымыслом, но если верить оставшемуся, всего частей было 12 и предоставили их 12 святых зверей. Шлям был благословлен силой Гидры, и благодаря этой силе голова Эшли оставалась жива. Можно предположить, что таким же образом поддерживается жизнь и в других частях. Разделенное тело Эшли обратилось в различных зверей, ее голова обратилась в змею. Потому что шлем даровала гидра. Весь доспех претерпел изменения. И теперь шлем ужался и идеально расположился на голове змеи. И... Похоже, этот шлем не просто поддерживает мою жизнь и меняет форму на змеиную. У него есть и другая особая сила. Это ясновидение. Да. Дальнозоркие глаза. То есть у меня есть сила видеть далеко. В шлеме я могу увидеть все вокруг. А на близком расстоянии могу видеть насквозь. Младший брат не впервые должен слышать это вспомни истории которые в детстве рассказывала бабушка стоило сказать это а я закахнул гидра дар ясновидения шлем обеспечивающий прекрасную видимость совсем забыл точно о гидры ясновидение ага раз у шлема есть особая сила значит у других частей доспеха должны быть силы присущи разным животным ясновидение позволяло видеть далеко и смотреть сквозь предметы В нынешних условиях очень полезная сила. С ней можно без проблем отбиться от внезапных атак убийц. Даже если путешествие обещает быть непростым, так будет немного легче. Погодите-ка. Раз у него такая удобная сила, чего раньше не использовала? Потому что заметила только недавно. Заметила? Она не пробудилась? Тот скорее не сила пробудилась, а она оказывается есть. Я стала змеей день назад, привыкаю к своему телу. Постепенно понимаю, что к чему? Может и другие силы есть, про которые я пока не знаю. Ведь и правда она так внезапно стала змеей глупо думать, что она сразу же привыкнет к этому телу. И все же нельзя думать, что ей стало легко. Младший брат, мое тело доставит тебе немало хлопот. Я во многом буду зависеть от тебя, так что ты уж вручай. Хорошо, могла я не просить. Да, спасибо. И ты? А? Ты же хочешь мне еще что-то сказать? боязливо говорил Айзек. Но Эшли ответила ему, как ни в чем не бывало. «Нет ничего. Вот как. Это было не так, Эшли к этому не возвращалась. К тому, что Айзек не добил убийц. Вместо того, чтобы сбежать на лошади, куда эффективнее было бы лишить убийц их жизней. Если бы он их убил, они бы не смогли снова пуститься в погоню и тем более позвать на помощь. Пока бы выслали новых убийц, прошло бы время». Даже понимая это, Айзек не добил их. Все еще не могу». Добиться чего-то, убивая других, к такому Айзек еще не был готов. Со вчерашнего дня он жил довольно легкомысленно. Добиться чего-то любыми возможностями, к такому он сам не был готов. Эшли ничего об этом не сказала, это вызывало неприязнь, и все же было нехорошо так говорить. И все же потом, так или иначе, убийцы нападут на них». Может, посреди тёмной ночи. Может, будут поджидать их в какой-нибудь удаленной гостинице в качестве таких же гостей. Может, просто потеряют терпение и наймут целую банду. Убийцы остаются убийцами. Тем более, если они действуют по воле Леватейна. Что они сейчас хотят сделать с ними? Непременно убить. Вообще, убить они хотят только Айзека. Тогда им станет куда легче. Пути для отступления нет, он и не собирался возвращаться. А раз они могут уйти невредимыми от убийц, значит навык ясновидения приносят врагам немало хлопот. Так они смогут уйти от стычки или даже устроить внезапную атаку. Только похоже это расходует много сил, после этого Эшли хочет есть и спать. И конечно пока она спит, на её ясновидение положиться нельзя, то есть тогда спать не сможет Айзек. И ещё, Айзек и Эшли не бегали бесцельно, у них была конкретная цель – Они выбирали самые простые для поиска дороги, вместо безопасности важнее было уйти как можно быстрее и как можно дальше. Если они будут постоянно прятаться от убийц в лесах и сбивать следы, то скорее сами вымотаются. Они выбрали дорогу и неустанно шли вперед. если у них получится, до них уже никто не доберётся. Айзек и Эшли направлялись на север. Немного ранее, когда они только покинули столицу, тогда они еще остерегались всех вокруг, Ишли сидела в рюкзаке. И вот из рюкзака послышалось предложение. «Отправимся к святым зверям!» «А?» – вскрикнул Айзек. Слова Сайруса буквально вылетели из головы. Он сомневался в своем слухе и здравомыслии сестры. Реакция вполне естественная. Ведь его сестра предлагала встретиться с теми, кто был во всем виноват. Сами решили отправиться к монстрам, которые требовали жертву. «Я оклялась верности стране». Но с одной оговоркой. Ради младшего брата я не выброшу свою жизнь в мусорное ведро просто так. Я просто не смогу хорошо относиться к тем, кто обижает моего младшего брата. Они больше не заслуживают уважения. Эшли злилась, но по голосу этого было незаметно. Она говорила все так же спокойно. Её манера речи оставалась прохладной, но Айзек видел, какой гнев бушевал в Эшли. В такие моменты Эшли была ужасна, Сейчас она больше злилась не из-за того, что ее отдали в жертву, а из-за собственного брата Сайруса и королеви Ватейна. Айзек просто не знал, что ему сейчас делать. И все же отправятся к святым зверям это больше напоминало безумие они пойдут за собственной смертью. Но что все-таки делать? Есть ли другие варианты? Айзек напряг свой мозг. На континенте все знали о легенде о паладине. Леватын не мог допустить, чтобы правда всплыла наружу, и вот поэтому девушку сделали жертвы ради расширения страны, и все же Айзек считал, что Эшли в данном случае права лишь наполовину. Человеческие мотивы — штука загадочная, но Эшли пользовалась славой как внутри страны, так и за ее пределами. Например, правда это или ложь, на улицах чужих городов ее считали редкой красавицей и неплохо торговали портретами девушки. Правда, рисовали ее с чужих слов — и на свой прообраз картины слабо походили. Из-за этих слухов имя девушки стало известно повсюду. Она перерожденная богоматерь. И эту прекрасную деву сделали жертвой святых зверей. Если правда разойдётся по миру, другие страны жестко раскритикуют Леватейн. Все будет куда серьёзнее, чем могла представить Эшли. И поэтому Леватейн не мог допустить их побег за пределы страны, наверняка они установят целую кучу постов на границе. «Сбежать из страны было непросто. Тогда надо искать помощь внутри страны. Если раскрыть все и использовать популярность Эшли, смогут ли они устроить восстание?» «Нет, это уже перебор. Во-первых, насколько они смогут верить незнакомцам?» «Младший брат, прости, что озадачила. Тебе вообще во все это просто втянули?» «Нет». Чтобы избежать лишних вопросов, Эшли продолжила. «Я осознаю всю опасность похода к святым зверям». Но я должна все выяснить. Командир Арчибальд... Нет, больше ни к чему его так называть. Правда ли то, о чем говорил Сайрус Арчибальд? Что бы я ни делала, пока я не уверена во всём сама, не буду знать, как поступать дальше». Айзек молчал. «Сейчас я не способна свободно передвигаться. Младший брат, выслушай капризную просьбу старшей сестры». Айзек этого не хотел, но все же чувствовал себя дураком. Он сам сделал свою родину врагом, Теперь оставалось лишь защищаться. Так ведь всегда было. Вечно сестра им заправляла. Хорошо. Младший брат. Но больше не говори так. А? О том, что я был просто втянут. Словно бы это касалось только ее одно. Больше не начинай таких разговоров. Вот как. Это дело семьи Фишбарн. Её голос был мягким. Хорошо, что Эшли находилась в рюкзаке. Нельзя было видеть румянец на лице. «И к какому святому зверю отправимся?» Словно желая уйти от разговора, он решил узнать о цели. Выбраться за пределы страны трудно, значит, у них оставался один вариант. Коня они направили именно туда. К святому зверю, жившему на территории Левотейна. «Конечно же, к дракону!»